Уроки революции Полное собрание сочинений издания 5-я, страницы с 55-й по 69-ю. Написано в конце июля, послесловие 6-го, 19-го сентября 1917 года. Напечатано 12-го и 13-го сентября. 30 и 31 августа 1917 года в газете Рабочий номера 8 и 9. Подпись в номере 8 Н. Тиреков, в номере 9 Н. Ленин. Послесловие в 1917 году в брошюре Н. Ленин Уроки революции Петроград издатчество Прибой печатается по тексту брошюры Всякая революция означает крутой перелом в жизни громадных масс народа Если не назрел такой перелом то настоящей революции произойти не может И как всякий перелом в жизни любого человека, многому его учит, заставляет его многое пережити и перечувствовать, так и революция даёт всему народу в короткое время самые содержательные и ценные уроки. За время революции миллионы и десятки миллионов людей учатся в каждую неделю большему, чем в год обычной сонной жизни, ибо на крутом переломе жизни целого народа становится особенно ясно видно, какие классы народа преследуют те или иные цели, какой силой они обладают, какими средствами они действуют. Всякий сознательный рабочий, солдат, крестьянин должен внимательно вдуматься в уроки русской революции, особенно теперь в конце июля, когда ясно стало видно, что первая полоса нашей революции кончилась неудачей. Первое. В самом деле, посмотрим, чего добивались массы рабочих и крестьян, совершая революцию. Чего ждали они от революции? Известно, что они ждали свободы, мира, хлеба, земли. Что же мы видим теперь? Вместо свободы начинают восстанавливать прежний произвол. выводят смертную казнь для солдат на фронте, привлекают крестьян к суду за самочинный захват помещичьей земли, грамят типографии рабочих газет, закрывают без суда рабочие газеты, арестовывают большевиков, часто не предъявляя даже никаких обвинений или предъявляя обвинения, явно клеветнические. Временное правительство 19-го, 25-го июля ввело смертную казнь на фронте. При дивизиях были учреждены военно-революционные суды, приговоры которых вступали в силу немедленно после опубликования и должны были безотлагательно приводиться в исполнение. Страница 56. Вы возражаете, пожалуй, что преследования большевиков не составляют нарушения свободы, ибо преследуют только определённых лиц за определённые обвинения. Но это возражение заведомо и очевидно неправда, ибо как же можно громить типографию и закрывать газеты за преступления отдельных лиц, будь даже эти обвинения доказаны и признаны судом. Другое дело, если бы правительство признало законным преступными всю партию большевиков, самое направление их, взгляды их, но всякий знает, что ничего подобного правительство Свободной России сделать не могло и не сделало. Главное разоблачение клеветнического характера обвинений против большевиков состоит в том, что газеты помещиков и капиталистов бешено бронили большевиков за их борьбу против войны, против помещиков и против капиталистов. и требовали открыто ареста и преследования большевиков ещё тогда, когда ни одно обвинение не против одного большевика не было ещё придумано. Народ хочет мира. А революционное правительство Свободной России снова повело захватную войну на основе тех самых тайных договоров, которые бывший царь Николай II заключил с английскими и французскими капиталистами. в интересах ограбления чужих народов русскими капиталистами. Эти тайные договоры так и остались не опубликованными. Правительство свободной России отделалось оговорками, так и не предложив справедливого мира всем народам. Хлеба нет. Голод опять надвигается. Все видят, что капиталисты и богатые Бессовестно обманывают казну на военных поставках. Война стоит теперь народу 50 млн рублей ежедневно. Наживают неслыханные прибыли на высоких ценах, а для серьёзного учёта производства продуктов и распределения их рабочими ровно ничего не сделано. Капиталисты наглеют всё больше, выбрасывая рабочих на улицу это в такое время, когда народ бедствует от безтоварья. Страница, 57-я. Громадное большинство крестьян заявило громко и ясно на длинном ряде съездов, что они объявляют помещичью собственность на землю несправедливостью и грабежом. А правительство, называющее себя революционным и демократическим, продолжает месяцами водить крестьян за нос и надувать их обещаниями и оттяжками. Министру Чернову капиталисты месяцами не позволяли издавать законы о запрещении купли-продажи земли, а когда наконец этот закон был издан, то капиталисты подняли гнусную клеветническую травлю против Чернова и продолжают эту травлю по сейчас. Правительство дошло до такой наглости в защите помещиков, что начинает привлекать крестьян к суду за самочинные захваты. Крестьян водят за нос, убеждая подождать до учредительного собрания, а созыв этого собрания капиталисты всё оттягивают. Теперь, когда этот созыв под влиянием требований большевиков назначен на 30 сентября, капиталисты открыто кричат, что это невозможно короткий срок и требуют отложить созыв учредительного собрания. Самые влиятельные члены партии капиталистов и помещиков партии кадетов или партии народной свободы, например, Панина прямо проповедуют отсрочку созыва учредительного собрания до окончания войны. Панина, графиня, член ЦК кадетской партии. С 24 мая, 6 июня 1917 года. Был товарищем министра государственного презрения в буржуазном временном правительстве, а с августа 1917 года товарищем министра народного просвещения. После октябрьской социалистической революции эмигрировал за границу. С землёй Подожди до учредительного собрания. С учредительным собранием подожди до конца войны. С концом войны подожди до полной победы. Вот что выходит. Над крестьянами прямо издеваются капиталисты и помещики, имея свое большинство в правительстве».